Глава пятая. Когда-то Жене убедился, что мое отчаяние безысходно, что я не желаю слушать чьи бы то ни было уговоры, не желаю выходить из комнаты, он не на шутку этим обеспокоился. Однажды вечером он явился ко мне с весьма серьезным выражением лица. Он завел речь о моей любовнице и продолжал насмехаться над женщинами, отзываясь о них так дурно, как он о них думал. Опираясь на локоть, я приподнялся на постели и внимательно слушал его. Был один из тех мрачных вечеров, когда завывание ветра напоминают стоны умирающего. Частый дождь хлестал в окна, по временам стихая и сменяясь мертвой тишиной. Вся природа томится в такую непогоду. Деревья горестно раскачиваются, или печально склоняют верхушки, птицы забиваются в кусты, городские улицы безлюдны. Рана причиняла мне боль. Вчера еще у меня была возлюбленная и был друг. Возлюбленная изменила мне. Друг поверг меня на ложе страдания. Я еще не совсем разобрался в том, что творилось у меня в голове то мне казалось, что мне приснился ужасный сон, что стоит только закрыть глаза, и завтра я проснусь счастливым, то вся моя жизнь представлялась мне нелепым и ребяческим сновидением, из которого сейчас раскрылась. Дежене сидел передо мной под ле лампы, серьезный и непреклонный, с неизменной усмешкой на устах. Это был человек, исполненный благородства, но сухой, как темзе. Слишком ранний жизненный опыт был причиной того, что он преждевременно облысел. Он изведал жизнь и в свое время пролил немало слез, но скорбь его была обличена в надежный панцирь. Он был материалистом и ждал смерти. «Судя по тому, что с вами творится, октав, — заговорил он, — я вижу, что вы верите в такую любовь какой описывают ее романисты и поэты. Короче сказать, вы верите в то, что говорится на нашей планете, а не в то, что на ней делается. Это происходит от того, что вы не умеете рассуждать здраво и может повести вас к очень большим несчастьям. Поэты описывают любовь подобно тому, как воятели изображают нам красоту, как музыканты создают мелодию, Наделенные тонким, восприимчивым душевным складом, они сознательно и ревностно собирают воедино самые чистые элементы жизни, самые красивые линии материи и самые благозвучные голоса природы. В Афинах, говорят, было много красивых девушек. Прокситель изобразил всех одну за другой, после чего сделалось всех этих различных красавиц имевших каждый свой недостаток, одну безукоризненную красавицу, и создал так свою Венеру. Прокситель, около 390 века до нашей эры, знаменитый древнегреческий скульптор. Первый, кто сделал музыкальный инструмент и установил правила и законы этого искусства, Перед тем долго прислушивался к ропоту тростника и к пению малиновок. Так изведавшие жизнь поэты, которые видели много проявлений любви, более или менее мимолетной, и глубоко почувствовали, до какой степени душевного восторга может иной раз возвыситься страсть, отбросили от человеческой природы все принижающее ее и создали те таинственные имена, которые из века в век были на устах у людей – Дафнис и Хлоя, Геро и Леандр, Пирам и Тизба. Дафнис и Хлоя, Геро и Леандр, Пирам и Тизба – мифологические персонажи, их имена стали нарицательными для влюбленных. Искать в повседневной действительности любовь, подобную этим вечным и чистейшим образцам, То же самое, что искать на городской площади женщину, столь же красивую, как Венера, или требовать, чтобы соловьи распевали симфонии Бетховена. совершенство не существует. Понять его — верх торжества человеческого разума. Желать его для того, чтобы обладать им опаснейшее безумие. Откройте окно октав. Вы видите бесконечность, не так ли? Вы чувствуете, что небо беспредельно, ведь ваш разум говорит вам это. Однако постигаете ли вы бесконечность? Можете вы составить себе какое-нибудь понятие о чем-то, что не имеет конца? Вы, родившиеся вчера и обреченные умереть завтра. Это зрелище необъятного породило всюду величайшее безумство. Отсюда произошли все религии. Именно для того, чтобы обладать бесконечностью, Катон перерезал себе горло, христиане отдавали себя на растерзание львам, а гугеноты на растерзание католикам. Все народы земного шара простирали руки к этому необъятному пространству и хотели в него устремиться. Безумец хочет обладать небом, мудрец любуется им, преклоняет колено и ничего не желает. Катон младший или Катон утический, 94-46 до нашей эры. Римский политический деятель, сторонник аристократической республики, вел суровый образ жизни во времена начинавшейся распущенности нравов. Совершенство, друг мой, также не создано для нас как и бесконечность. Не надо искать его ни в чем, не надо требовать его от чего бы то ни было, ни от любви, ни от красоты, ни от счастья, ни от добродетели. Но надо любить его, чтобы быть настолько добродетельным, красивым и счастливым, насколько это возможно для человека. Предположим, у вас в кабинете висит картина Рафаэля, которую вы считаете совершенством. Предположим, вчера вечером, рассматривая эту картину вблизи, вы обнаружили в одной из ее фигур грубую погрешность рисунка, вывернутую конечность или неестественный мускул, вроде того, что изображен, говорят, на руке римского гладиатора. Имеется в виду мраморная статуя умирающего гладиатора в Капитолийском музее в Риме при Наполеоне находилась в Париже. Вы, конечно, почувствуете большую досаду, тем не менее вы не бросите в огонь вашу картину, а только скажете, что она несовершенна, хотя в ней есть отдельные места, достойные восхищения. Есть такие женщины, которым хорошие наклонности и чистосердечие не позволяют иметь одновременно двух любовников. Вы полагали, что такова и ваша любовница. Это и впрямь было бы лучше. Вы обнаружили, что она вас обманывает. Обязывает ли это вас презирать ее, дурно с ней обращаться, словом, считать, что она заслуживает вашу ненависть? Даже если бы ваша любовница никогда вас не обманывала, и если бы она любила теперь вас одного, Подумайте, октав, как далека еще от совершенства была бы ее любовь, какая она была бы земная, маленькая, скованная законами лицемерия света. Подумайте о том, что до вас ею обладал другой человек, и даже не один человек, а несколько, и что еще другие будут обладать ею после вас. Поразмыслите вот о чем. Вас приводит сейчас в отчаяние то ложное представление о вашей любовнице как о совершенстве, которое вы себе составили, и которому она в ваших глазах не соответствует больше. Но как только вы поймете, что это прежнее представление само было человеческим, маленьким и ограниченным, вам станет ясно, какая это малость. Какое ничтожное значение имеет то, выше ли, ниже ли одной ступенькой стоим мы на огромной лестнице людского несовершенства, к тому же готовые подломиться. Вы ведь не станете оспаривать того, что у вашей любовницы были и будут другие возлюбленные, не так ли? Вы мне, наверное, скажете, что это вам все равно, лишь бы она вас любила, и лишь бы у нее не было никого больше, пока она будет любить вас. А я вам говорю, раз у нее были, кроме вас, другие, не все ли равно, было это вчера или два года назад? Раз у нее будут другие, не все ли равно, случится это завтра или через два года? Раз она должна любить вас только некоторое время, и раз она вас любит, так не все ли равно, продлится это два года или одну ночь? Да мужчина ли вы, октав? Видите вы, как падают листья с деревьев, как восходит и заходит солнце. Слышите вы, как при каждом биении вашего сердца постукивает маятник часов жизни. Так ли уж велика для вас разница между любовью на год и любовью на час, о безумец? Кому из этого окна, величиной с ладонь, видна бесконечность? Вы называете честной ту женщину, которая два года любит вас верной любовью. У вас, по-видимому, есть особый календарь, где сказано, в течение какого времени поцелуи мужчин высыхают на женских устах. Вы видите большую разницу между женщиной, которая отдается ради денег, и женщиной, которая отдается ради наслаждения, между той, что отдается из тщеславия и и той, что отдается из преданности. Среди женщин, которых вы покупаете, одним вы платите дороже, другим дешевле. Среди тех, чьей близости вы домогаетесь ради чувственного наслаждения, вы отдаетесь одним с большим доверием, чем другим. Среди тех, кем вы обладаете и тщеславие, вы кичитесь этой больше, чем той. А из тех, кому вы питаете преданность, одной вы отдадите треть вашего сердца, другой четверть, третьей половину, смотря по ее образованию, ее нравственности, ее доброму имени, ее происхождению, ее красоте, темпераменту, ее душевному складу, смотря по обстоятельствам, смотря по тому, что они говорят, по тому, который час, и по тому, что вы пили за обедом. У вас, октав, есть женщины, потому что вы молоды, пылки, потому что лицо у вас овальное, и черты его правильны, и потому что ваши волосы тщательно причесаны. Но именно поэтому вы не знаете, друг мой, что такое женщины. Природа в первую очередь требует от своих созданий, чтобы они производили на свет тебе подобных. Повсюду, от горных вершин и до дна океана — Жизнь боится смерти. Поэтому Бог, чтобы сохранить свое творение, установил тот закон, в силу которого величайшим наслаждением всех живых существ является акт зачатия. Пальмовое растение, посылая своей женской особи, оплодотворяющую пыльцу, крепищет от любви под раскаленным ветром. Олень рогами вспарывает живот, сопротивляющийся ланит. Голубка дрожит под крылами голубя, точно влюбленная мимозы а человек, держа в объятиях свою подругу на лоне всемогущей природы, чувствует, как вспыхивает в его сердце божественная искра его создавшая. О, друг мой, когда вы обнаженными руками обвиваете красивую цветущую женщину, когда сладострастие исторгает у вас слезы, когда вы чувствуете, что на уста вам просится клятвы вечной любви, когда в сердце к вам нисходит бесконечность, не бойтесь открыть твою душу, пусть даже к куртизанке. Но не смешивайте вино с опьянением, не считайте божественной чашу, из которой вы пьете божественный напиток. Найдя ее вечером пустой и разбитой, не удивляйтесь.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 с пением, поднимающейся ввы среди утренних туманов, иногда падает на борозду мертвый. Берите от любви то, что трезвый человек берет от вина. Не становитесь пьяницей. Если ваша любовница верна и чистосердечна, любите ее за это. Если этого нет, но она молода и красива, любите ее за красоту и молодость.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 Но только переставьте слова, скажите себе, что она обманывает его ради вас, и вот вы уже возгордились. Ничего не ставьте себе за правило и не говорите, что хотите быть единственным любимой женщиной Вы мужчина и сами непостоянны, а потому, говоря так, вынуждены будете мысленно прибавить, если это возможно. Принимайте погоду такой, какая она есть, ветер таким, как он дует, женщину такой, какова она на самом деле. Испанки, лучшие из всех женщин, губят соблюдая верность. Сердце у них правдивое и неистовое, но на сердце они носят стилет. Итальянки любят наслаждение, но ищут широкоплечих мужчин и меряют своих любовников меркой портного англичанки восторжы виланхолины но холодные и напыщены немки нежные ласковы но бесцветные однообразны француженки остроумные и сладострастные но они угут как демоны прежде всего не вините женщин за то что они такие какие они есть это мы сделали их такими искажая при всяком удобном случае то что создано природой природа которая все предусматривает создала девушку для того чтобы она была возлюбленной но как только она производит на свет ребенка волосы ее выпадают грудь теряет форму на теле остается рубец женщина создана быть матерью мужчина тогда быть может ушел бы от нее отталкиваемый зрелищем утраченной красоты но его ребенок с плачем льек к нему Такова семья, таков человеческий закон. Все, что от него отклоняется, противоестественно В том-то и состоит добродетель деревенских жителей, что их женщины — машины для рождения и кормления детей, подобно тому, как сами они — машины для пахоты. У них нет ни фальшивых волос, ни косметики, но их любовная страсть не тронута порчей. В своем простодушии они не замечают, что Америка уже открыта, они не отличаются чувственностью, зато они душевно здоровы, руки у них грубые, но не сердце. Цивилизация поступает противоположно тому, как поступает природа. В наших городах и согласно нашим нравам девушку, созданную для того, чтобы носиться по залитым солнцем просторам, Чтобы любоваться, как это было в спарте, обнаженными атлетами, а потом остановить на ком-нибудь свой выбор и любить, девушку держат в заперти под замком. Однако под своим распятием она прячет роман. Бледная и праздная, она развращается перед зеркалом. Она теряет в тишине ночей свежесть красоты, которая ее душит и рвется выйти на волю. Потом ее, ничего не знающую, ничего не любящую, всего на свете жаждущую, неожиданно извлекают из этого заточения. Какая-нибудь старуха ее наставляет, ей шепчет на ухо бесстыдное слово и бросает в постель незнакомца, который ее насилует. Вот вам брак, то есть цивилизованная семья. И вот теперь эта бедная девушка производит на свет ребенка. И вот ее волосы, и прекрасные грудь, ее тело увядают. Вот она утратила красоту любовницы, а она еще не любила. Вот она уже зачала, уже родила, и все еще недоумевает, как это вышло. Ей приносят какого-то ребенка и говорят, вы мать. Она отвечает, я не мать. Пусть этого ребенка отдадут женщине, у которой есть молоко, у меня в груди его нет. Не так ведь появляется у женщин молоко? Муж отвечает ей, что она права, что ребенок вызовет у него отвращение к ней. К ней приходят, ее прихорашивают, покрывают брюссельским кружевом ее окровавленную постель, за ней ухаживают, ее излечивают от болезни материнства. Месяц спустя мы встречаем ее в Тюлери на балу в опере. Ее ребенок в шаё или в ксере, муж в каком-нибудь притоне. Десять молодых людей твердят ей о любви, о преданности, о том, что вечно будет держать ее в объятиях, обо всем, что скрыто у нее в сердце. Она выбирает одного из них и привлекает к себе на грудь. Он бесчестит ее, поворачивается и уходит на биржу. Теперь она попала в обычную колею. Проплакав одну ночь, она приходит к выводу, что от слез краснеют глаза. Она обзаводится утешителем, в потере которого ее утешает другой. Так это продолжается, пока ей не минит тридцать лет, а то и больше. Вот тогда пресыщенные и развращенная, ничего не сохранившая в себе из того, что свойственно человеку, даже чувство отвращения, Она встречает однажды вечером прекрасного юношу с черными волосами, с вспыленным взглядом и сердцем, трепещущим надеждой. Она узнаёт в нем свою молодость, вспоминает все, что выстрадала, и, возвращая ему полученные в жизни уроки, навсегда отучает его от любви. Вот женщина, какой мы её сделали. Таковы наши любовницы. ну что нам до того? Это женщины, с ними проводишь иногда приятные минуты. Если вы человек закаленный, уверенный в себе, если вы настоящий мужчина, вот что я советую вам. Безбоязненно кружитесь в вихре света. Пусть у вас будут куртизанки, танцовщицы, мещаночки, маркизы. Будьте постоянным или неверным печальным или веселым, пусть вас обманывают или почитают, важно только одно: любят ли вас? Ибо какое вам дело до всего остального если вас полюбили? Если вы человек средних способностей, человек заурядный, я того мнения, что вам следует некоторое время поискать, прежде чем остановить на ком-нибудь свой выбор, но не рассчитывайте. Ни на одной из тех качеств, какими вы думали найти в вашей любовнице. Если вы человек слабый, склонный подчиниться чьей-либо воле пустить корни там, где вы видите немного земли, облекитесь в надежный панцирь, ибо если вы уступите порыву вашей слабохарактерной натуры, вы не приживетесь там, где пустили корни, вы зачахнете, как неопыленное растение и у вас не будет ни цветов, ни плодов. Сок вашей жизни перейдет в чужую кору. Все ваши поступки будут бледны, как листья ивы. Вам придется поливать себя только своими слезами и питаться только своим сердцем. Но если вы, натура восторженная, верите в мечты и хотите их воплотить, в таком случае я отвечу вам без всяких околичностей любви и любви не существует. Ибо я одного мнения с вами и говорю вам. Любить — это значит отдаваться душой и телом, или, вернее сказать, сливаться воедино. Это значит гулять на солнце, на чистом воздухе, среди ниф и лугов, составляя одно тело, одно существо, у которого четыре руки, две головы и два сердца. Любовь — это вера, Это религия земного счастья, это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того храма, который называется миром. Любить значит свободно бродить по этому храму, ведя рядом с собой существо, способное понять, почему такая-то мысль, такое-то слово или такой-то цветок заставляет вас остановиться и поднять голову к божественному треугольнику, упражнять Благородные способности человека — великое благо. Вот почему талант — прекрасная вещь. Но удвоить свои способности, прижать чье-то сердце и чей-то ум к своему уму и сердцу — величайшее счастье, самое большое, какое Бог создал для человека. Вот почему любовь есть нечто большее, чем талант ну скажите, разве такова любовь наших женщин? Нет, бесспорно, нет. Любить — это для них нечто совсем другое. Это значит выходить из дома под вуалью, писать тайком, боязливо красться на цыпочках, строить козни, издеваться, делать томные глаза и спускать целомудренные вздохи, нарядившись в накрахмаленное раздувающееся платье — а потом запирать дверь и сбрасывать это платье, унижать соперницу, обманывать мужа, приводить в отчаяние любовников? Любить — это значит для наших женщин забавляться игрою в ложь, подобно тому, как дети забавляются игрой в прятки. Любовь для них отвратительная, развращенность сердце Хуже всякого распутства римлян — на сатурналиях приапа, ублюдочная пародия на добродетель, да и на самый порог, гнусная потайная комедия, где все нашептывается, где взгляд бросают искоса, где все мелко, изящно и вместе с тем безобразно, как в тех фарфоровых уродцах, которых привозят из Китая, жалкая насмешка над всем, что есть на свете прекрасного и отвратительного божественного и дьявольского, бесплотная тень, скелет всего, созданного Богом. Сатурналии у древних римлян праздництва в честь Сатурна, бога земледелия. Сатурналии часто приобретали характер оргий. Криап — бог плодородия. Так среди безмолвия ночи язвительным голосом говорил Дежене.